Это пусть он совестится, не желает убраться, пока честью просят, можно и патрулю по посвистеть. Постараюсь вам помочь, сказал Сабинин веско, украдкой подмигивая водецкому и движением глаз, призывая следовать за собой. У меня больше опыта в обращении с такими вот господами. Пойдемте, Майнгер, крепко взял он под руку растерявшегося журналиста. «Не стоит конфликтовать с господином-старшим дворником, он как-никак пребывает при исполнении своих обязанностей, а порядок должен быть во всем». «Ну, пойдемте, пойдемте», — повлек он Водецкого в сторону ворот. «Благодарю, Майнгер», — пробурчал за спиной дворник. «Ежели вы, доктор, точно вам говорю, запереть бы этого не грех, чтобы не шлялся, точно в следующий раз полицию крикну без церемоний?» «Ну что вы тут смущаете добропорядочных бюргеров?» — весело спросил Сабинин на улице. «Сдается мне, я вас только что вырвал из цепких лап закона. Он и в самом деле собирался вот-вот полицию свистнуть». «Спасибо», — хмуро бросил Вадицкий. «Вы-то как оказались здесь?» «Хочу снять квартиру», — буркнул Сабинин. «Первое, что пришло на ум, в принципе, вполне убедительное объяснение. Мне сказали, здесь имеются свободные...» «Выбрали местечко», — поморщился журналист. «Ну, если не боитесь привидений, вам и карты в руки». «Да, что там с нашим делом?» «Все делается не настолько быстро, особенно когда речь идет о столь серьезных тайнах», — сказал Сабинин. «Не всякий издатель и книгопродавец возьмется. Тут нужно время». «А что вы имели в виду, говоря о привидениях?» Следовало ковать железо пока горячо, пока журналист не остыл от недавнего скандала и плохо сдерживал эмоции. «Ничего особенного», — не раздумывая, — ответил в о д е ц к и с а м и в привидения не особенно верю, как-то не доводилось сталкиваться, но иные считают, что они есть, а уж духи убиенных непременно бродят поблизости места преступления». «Вы меня интригуете», — сказал Сабинин. Еще во время нашего первого знакомства я подметил за вами этот недюжинный талант. Что тут стряслось? Некое ужасающее злодеяние? Это как посмотреть, пожал плечами в Одесский. Неделю назад жильца из восьмой квартиры убили самым загадочным образом. Всадили три пули в подъезде, не взяли ни бумажника, ни золотых часов, ни алмазной булавки из галстука. Все ценности словом остались при нем. «А может, кто-то попросту помешал грабителям?» «Не похоже. У меня есть, как вы понимаете, кое-какие знакомства в полиции. Судя по всему, от момента убийства до того, как т р у п подошел вызванный встревоженными соседями дворник, прошло не менее четверти часа. Вполне достаточно, чтобы успеть обобрать. Уж если убийца оказался д о с т а т о ч н охладнокровным, чтобы произвести три выстрела в упор», Что ему помешало бы забрать ценные вещи, прежде чем скрыться? «Кто его знает?» – задумчиво сказал Сабинин. «В конце-то концов, вовсе не обязательно пускать три пули в человека, которого хочешь примитивно ограбить. Таких извращенцев в наше время мало встречается. г р а б я т обычно без убийства. Может, этот ваш жилец из восьмой был каким-нибудь там карбонарием? Уж вам, специализирующемуся на революционерах и прочих, в прямом смысле слова, убийственных секретах, это должно быть прекрасно известно. Из-за чего порою в людей всаживают пули в собственном подъезде. «Ах, спасибо!» – Шутовский раскланялся в Одесске. «Без вас, стройков, я ни за что бы не догадался. Увы, вы попали пальцем в небо. Я со многими говорил». А доктора Крофта знала столько людей, трудно вообразить субъекта более далекого от каких бы то ни было революционных дел. Скопидом и благонамереннейший Филистер, старый холостяк, таковым о с т а в ш и й с я по причине патологической жадности упрямы, как целая с т а д о я слов». А романтическую подоплеку, вроде ревнивого мужа, опять-таки отметаем с порога. Дама сердца у покойного была одна единственная, банковская книжка. А вопиюще скучный, вопиюще приземленный был субъект, поверьте,